Он прятался в тени деревьев в то время, когда оборотни захватили стаю того придурка, Слайда, его бывшего Альфы. Как только тот отправил его навстречу с другим Альфой, Ликан уже знал, что время существования стаи подошло к концу. Конечно, это было рискованно с его стороны, предстать перед Альфой и Бетой. Но он не мог отказать себе в удовольствии увидеть вблизи того гаденыша, что посмел посягнуть на его пару. И они его не раскусили. Ох, как же ему хотелось рассмеяться этим идиотом прямо в лицо. Он — зверь, ликан, который по закону природы не должен иметь возможности превращаться назад в человека, Стоял перед ними в своем человеческом обличье, изображая Бету соседней стаи. После встречи он, конечно же, больше не вернулся на территорию стаи. Дни правления Слайда сочтены, а значит, и его прикрытие исчезнет. Но Ликан был уверен, больше оно ему и не понадобится. Все, что хотел, он до своей пары уже донес. Теперь ответный ход за ней. Единственное, он не смог противостоять искушению посмотреть на свержение слайда. Вновь обработав тело химическим средством собственного изготовления, он уничтожил свой запах, после чего трансформировался. И теперь насмехался над полуликаном, тело которого превратилось в кровавое месиво в когтях Альфы. Шоу было окончено. Он уже собирался уходить, Когда появилась она, его пару привели на эту пропахшую гнилью территорию, и Ликан еле сдержал в себе рык недовольства. После он заметил, как она подбежала к Луне и стала готовить все необходимое для того, чтобы помочь ее детям появиться на свет. — Так значит, эта Луна так не кстати рожала, — подумал он и остался наблюдать за работой самой желанной для него женщины. Эмилия же то и дело оборачивалась, словно ощущая его взгляд, но сумела взять себя в руки и уверенно сделала все, что от нее требовалось. И все равно ему не нравилась ее работа, словно она обманывала природу, помогая выжить тем, кому суждено было умереть. К счастью, ей самой природах некому будет помочь. Ликан в предвкушении облизнулся, представляя, как девушка будет мучиться в родовых потугах, рожая на свет его потомство. Когда все было закончено и гордый отец троих детей помогал своей паре перебираться в фургон, Ликан, сузив глаза, наблюдал за тем, как нежно бы это обнимает его уставшую пару а она, словно почувствовав его пронзительный и полный гнева взгляд, посмотрела поверх плеча мужчины прямо на него, скрытого в темноте лесной чаще. Его глаза яростно блеснули, и девушка слегка кивнула в ответ. Он был доволен, можно сказать, удовлетворен. Она признала его, поняла и скоро соединится с ним. Покинув свое укрытие уже в виде мужчины, Он забрался в свой внедорожник и выехал из леса. Оказавшись на трассе, спрятал машину в лесополосе и приготовился к ожиданию. Лесная дорога была единственной возможностью покинуть территорию местного альфы, и он знал, что скоро на ней появится одинокий пикап. Интуиция его, конечно же, не подвела. Через пару часов его девочка на скорости вырулила на главную дорогу и понеслась вперед. Он подождал еще полчаса, давая ей фору. Ликан прекрасно понимал, куда стремилась его пара, где желала соединиться с ним. Естественно, там, где все началось. Она ехала домой, и он не хотел мешать ей. Нет, всего лишь сопроводить. Его гордая сильная девочка хотела встретиться с ним именно там, потому что там было место, где они впервые познали друг друга. Да, он был глупцом, что не понял этого еще тогда. Поэтому он простит ей шашни с Беттой, он ведь понимает, что так она наказывала его. Эмилия была зла, что он не узнал ее сразу, что упустил, позволил годами жить без него. А ведь она специально так долго не возвращалась в общество оборотней, ожидала, что он придет за ней. А он подвел свою пару, но больше такого не будет. Это совместная дорога в их будущее. Сейчас они двигаются к своей цели поодиночке, но уйдут оттуда уже вдвоем, как истинная пара. И, возможно, именно там они сотворят своего первенца. С этими радостными мыслями он жал на педаль газа, стремясь вперед к своей мечте, что скоро станет явью. Он тот, кто создаст новый мир для ликанов, он тот, кто возглавит их, тот, кто первым из безумных нашел свою пару и первый, кто подарит миру полноценное потомство ликанов. Эра оборотней канет в лету, а у человечества откроются глаза. Они... Та новая раса, которая воцарится на земле.